Глава 5. Опоздаваете, Инга Михайловна. Мужская рука в чёрной перчатке легла на талию. Не опоздаваю, а задерживаюсь. Чувствуешь разницу? улыбнулась Инга Макаров. Ты к нам? Привет. К Илье надо кое-что обсудить. А сильно торопишься? Так хочется выпить кофе, компанию составишь? Ну разве я могу тебе отказать? Перехватил Макар Ингу под руку и повёл в сторону кафетерия. Здесь посидим или на вынос возьмём? Давай здесь. Когда ещё тут так спокойно бывает? В эти утренние часы в кафетерии было действительно малолюдно. Почти все столики пустовали, кроме двух. Макар подвёл Ингу к столику и поинтересовался: "Ты по-прежнему любишь капучино?" "Люблю", улыбнулась она. "Странно, что ты помнишь". "Я всё помню", подмигнул он ей. "И клейры со сливочным кремом?" "Э, нет, на это ты меня не подобьёшь", рассмеялась Синга. Но с годами я вынуждена кое от чего отказаться. Фигуру блюдо. Вот уж точно не твоя головная боль, окинул Макаров взглядом её стройную фигуру в стильном полушубке автоледи. Да и с какими годами? значит только капучино. Через минуту он вернулся к столику с капучино для Инги и чёрным эспрессо для себя. Как дела? Рассказывай, что нового? Редко видимся в последнее время. Мне кажется, в моей жизни осталась только работа, вздохнула Инга. На личное не хватает времени. Но «Ну, не прибедняйся так уж, усмехнулся Макар. Я вас с Ильёй частенько вижу в прессе. И как только время находите на все эти тусовки? Да и желание. Положение обязывает, усмехнулась Инга. Илюху помнится, раньше не затащить было в клубешник. Как же давно это было? Всего-то 15 лет прошло, отхлебнул Макар из маленькой чашки. Когда-то ему и самому сейчас казалось, что в прошлой жизни все втроём они учились на архитектурно-строительном факультете. Были не разлей вода, и он и Илья в курсе на третьем принялись ухаживать за Ингой, вдруг разглядев в ней симпатичную девчонку, а не только верного друга. Тогда она выбрала Илью, а Макар со временем смирился с ролью друга. Но после института их пути разошлись. Инга и Илья выбрали творческое направление. Он же всегда больше любил стройные ряды цифр в расчётах и строительные узлы в чертежах. Встречи становились всё реже, пока не прекратились совсем на несколько лет. Но сейчас вот снова возобновились, когда фирма Макара выиграла тендер на строительство загородного жилого комплекса. И честно победила в торгах, надо сказать. Я тут познакомился с вашей новой сотрудницей вчера, сообщил Макар как бы между делом. Но такова была видимость. С момента знакомства Полина почему-то не шла из головы. Он и причину придумал специально, чтобы сегодня наведаться в колоннаду. На самом деле хотел снова увидеть девушку. Новой сотрудницей, удивлённо взметнулись брови Инги. "Ну да, Полина, кажется", с напускным равнодушием отозвался Макар. "Она вчера приезжала на объект. Илья тоже хорош, нашёл кого отправить в такую даль, да ещё и машину не дал. Не думал, что он такой бессердечный". Беззлобно рассмеялся и только потом подметил, каким колючим стал взгляд Инги. Она не сотрудница, а практикантка. Выскочка обыкновенная, с двумя извилинами в голове. А мнит себя. «А, ну да, студентка последнего курса», – вспомнил Макар. «Но практику же проходит у вас, значит, сотрудница», – улыбнулся Инге. Стало интересно, почему разговор о Полине так разозлил бывшую боевую подругу. Что такого успела натворить эта девчонка? Да и не показалась она Макару пустышкой. Вполне себе грамотная и любознательная, несмотря на молодость. А ещё она ему понравилась, раз даже ищет с ней встречи. Да и бог с ней, на что лаком говорить, махнула Инга рукой. Лучше о себе расскажи. Женат? Был, кивнул Макар. Не получилось у нас, развёлся уже больше года назад. Завидный жених, значит, хитро посмотрела на него Инга. Этот оценивающий взгляд тоже что-то новенькое. Раньше Макар не замечал за ней такого. Жизнь меняет людей, как ни крути. Не такой уж и завидный. У меня, как и у тебя, почти нет времени на личную жизнь. Слушай, сейчас нет времени даже толком поболтать. Посмотрела Инга на часы. Может, мы поужинаем сегодня? Оказывается, я так соскучилась, как будто и не было всех этих лет. Не получится сегодня. Вечером встречаюсь с подрядчиком. Ну ладно, тогда позвони мне, как будешь свободен. Протянула ему Инга свою визитку. Буду ждать, кокетливо добавила. И это тоже в ней было в диковинку. Раньше Инга с ним не заигрывала, а сейчас именно этим и занималась. Макар хорошо знал эти интонации в голосе и повышенную заинтересованность в глазах. Изменилась она сильнее, чем он решил сначала, и не только внешне. "Обязательно позвоню", пообещал ней, испытывая уверенности, что сделает это на самом деле. Хоть он и втирал ей про работу, но в последнее время действительно даже немного страдал от женского внимания. Фирма его процветала, и иногда приходилось посещать некоторые тусовки, чтобы переговорить с нужными людьми. Вот там-то и одолевали охотницы за состоятельными женихами. «Поль, тебе не пора вставать!» – ворвался в сонное сознание голос Лизы. «Что?» – сонно таращилась я на подругу, слабо что соображая. «Почему она меня будет? На лекцию опаздываем или у нас с утра семинар? Практика!» Ополоснула мозг, и я пружиной взвилась с кровати. Сколько времени заметалась по комнате, словно ужаленная. Девять доходит. Блин, Лизка, опаздываю, запричитала я. Мне нельзя опаздывать. Начальница мымра. Она и так меня не взлюбила, неизвестно за что. А теперь и вовсе сожрёт с потрохами. Всё это я говорила, не переставая метаться по комнате. Но ну, теперь движения мои были осмысленными, а скорость я развила поистине космическую. Никогда ещё так быстро не одевалась и не причёсывалась. На макияж, правда, времени не осталось совсем. Даже так я рисковала опоздать. И снова придётся вызывать такси, о чём я и попросила подругу. Раньше разорюсь, чем что-то заработаю на этой долбаной практике, честное слово. Да забей ты на них. Кто они такие, чтобы наказывать тебя за опоздание? Ты там даже не работаешь, а проходишь практику. И ты не обязана гнуть на них спину 12 часов в сутки. Вот же уроды. эксплуатируют почти детский труд. Лиза меня так хотела успокоить и подбодрить, я понимаю, но от её слов становилось только хуже. Меня уже затапливала паника, и я даже рада была выскочить из общаги на морозный воздух, как только подруга сообщила, что такси меня ждёт. Спала я как убитая и будильника не слышала. Вчера мы с Лизой долго болтали. После душа ко мне вернулась бодрость. Мы поужинали и завалились смотреть кино, потом болтали. И вот результат. Я безбожно проспала. Оставалось молиться в такси, чтобы прибыть вовремя. Но, кажется, мне фартило. Зелёный свет давали практически все светофоры города. А ехать мне пришлось через него весь. Колоннада находилась далеко от общаги. Без пятидесять я выскочила из такси и помчалась в офис. И тут, на вертушке, меня ждало такой силы разочарования, что я чуть не разрыдалась на глазах у охранника. Я забыла дома пропуск. В попыхах схватила не ту сумку. Я не могла бы спать. И дневник у меня с собой тоже не было. Как и телефон остался в другой сумке. Послушайте, ну вы же помните меня. Вчера я уже проходила сюда на работу с пропуском, а сегодня я его просто забыла. Ну пустите меня, пожалуйста. Обещаю, такого больше не повторится. Я уговаривала охранника, а он твердил: "Не положено, девушка, освободите дорогу другим". Господи, ну что же мне делать? Человек вы или робот? А вот за оскорбление можно и ответить, ещё суровее зыркнул на меня охранник. Да я же не оскорбляю, а прошу вас. А я говорю, мне положено. Что тут происходит? раздался за моей спиной знакомый голос, который не показался мне даже примерно добрым. Доброе утро, Илья Сергеевич. Да вот, девушка утверждает, что работает у вас, но пропуска у неё нет, ткнул в меня пальцем охранник. Пропустите её, Михалыч, под мою ответственность, распорядился Розов. Ну, если только под вашу ответственность, я Сергеевич. И снова так зыркнул на меня, что хоть стой, хоть падай. Я уже и сама себя чувствовала настоящей преступницей. А тут ещё и Розов. Впрочем, если бы не он, я бы до сих пор спорила с охранником на проходной, пока бы тот не вызвал подкрепление, и меня бы не выдворили из здания под белые рученьки. Спасибо ли, я Сергеевич. Поблагодарила я Розово на пути к лифтам. А ты не пробовала приходить на работу нормально? С усмешкой посмотрел он на меня. Радовало уже то, что он не сердится. С пропуском и вовремя. Но я не опоздала? возмутилась я, снова пожалев о той круглой сумме, что отвалила таксисту. Сейчас 10, посмотрел Розов на часы. А ты ещё не на рабочем месте. Опоздала стала быть. Ну разве что чуть-чуть? Да и то по уважительной причине. Не знал, что быть росейным считается уважительной причиной, хмыкнул он. Я не росейная. И это было правдой. Обычно меня считали даже слишком собранной и серьёзной для своего возраста. Я и сама не понимала, что происходит в последние дни, не иначе, как мой организм претерпевает серьёзную реконструкцию, настраиваясь на новую жизнь. "Давай так, Полина, пусть это будет последнее опоздание, за которое я тебя не наказываю". Мы вошли в лифт, и дверцы на короткий промежуток времени отрезали нас от внешнего мира. Снова поднимались мы вдвоём. Везёт же мне, как утопленницы. За утерю пропуска тоже налагается штраф. Я его не теряла. Как из-за опоздания. В следующий раз я не посмотрю, что ты всего лишь практикантка. Да, а ты и вчера на это не смотрел, когда я вынуждена была задержаться на работе до ночи. Как эксплуатировать меня по полной, так это мы в первых рядах. А как простить невольный промах, так будешь наказана». Почувствовала, как глаза жгут слезы обиды, но вслух сказала, «Больше я не опоздаю». «Надо будет, так за ночью и на работе. Костьми лягу, но больше не дам ему повода для нареканий». «Эх, знала бы я тогда, что миссия моя практически невыполнима». Уже почти по традиции мы с Розовым молча добрались до нужного этажа. Потом я шла в свой кабинет, разглядывая спину начальника. По пути почему-то представляла себе его секретаршу. Должно быть, та сейчас вытянется по струнке при виде начальника. И мне очень не понравилось, как она повела себя вчера, хотя и понятно, почему Ира так сделала. Страх всему виной. Быстро растёшь, такими словами встретил меня Денис. Как и вчера в огромном кабинете творило творческое оживление, но я уже знала, что всё изменится с появлением Галендеевой. А жаль, так мне нравилось куда больше, и я не сомневалась, что тут все отлично знали свое дело, как и справлялись со своими заданиями. Вовсе не обязательно выстраивать всех по струночке и держать в страхе. Даже наоборот, это оказывает плохую услугу конечному результату. «И о чем это ты?» – устраиваясь за своим столом, прикидывая, чем сегодня займусь в первую очередь. «Со вчерашнего дня еще много чего осталось незаконченного». «Ну, задерживаешься, как Инга». Расплылся в добродушной улыбке Денис. «Завязывай с этим. Нарвёшься на розового...» Га... «В общем, не оберёшься». Уже наткнулась и второй раз подряд. Но Денису я предпочла об этом не сообщать. «Да проспала я безбожно сегодня. Будильника даже не слышала. Со мной такое редко происходит. Даже на первую пару ни разу не опаздывала». И это было чистой правдой. За все годы учёбы за мной числились считанные пропуски, а к первой паре ни единого опоздания. Я за кофе пользуюсь моментом, сообщил Денис. Тебе взять? И какой? Спасибо, не надо, скромно отказалась я, хоть и до ужаса хотелось кофе. Так привыкла пить его по утрам, что проснуться без этого волшебного напитка получалось не полностью, и в таком состоянии я могла находиться целый день. Но сегодня я умудрилась припереться на работу без денег, а второй раз пользоваться добротой Дениса не могла. Как-нибудь перебьюсь. Как же я обрадовалась, когда Денис меня не послушал. Вернулся он с кофе для всего отдела. Мне же вручил чёрный и крепкий со словами «Кажется, именно это тебе сейчас нужно». От горячей благодарности я даже не нашла, что сказать. Впрочем, возле моего стола Денис не задержался. А вскоре и работа в отделе закипела, шумно и по-утреннему бодро. С каждым глотком кофе я становилась всё счастливее, а потом пришла Инга Михайловна, и все разговоры стихли. Как и вчера, она важно прошествовала в свой кабинет, ни с кем не поздоровавшись. Я тайком наблюдала за ней и не переставала удивляться, как не соответствует ее внешность характеру. Она же красивая женщина, причем во всех смыслах. Лицо, фигура, манера одеваться и подавать себя – все доведено до лоска. О том, как преобразит ее лицо улыбка, я могу только догадываться. За то время, что знакома с ней, я ни разу не видела, чтобы она улыбалась. Что заставляет её так себя вести? Да и нет не до этого дела. Ещё примерно через час я поняла, что жутко проголодалась. Есть хотелось так сильно, что не могла сосредоточиться на работе. В кармане пуховика завалялась какая-то мелочь. Сколько именно, я не знала, но очень надеялась, что этого хватит на булочку какую-нибудь из пекарни. И можно было бы дождаться обеда, если бы я не рисковала упасть в голодный обморок. Решившись на безумство и гонимой голодом, я выскользнула из-за стола и направилась к двери. Всем своим видом показывала, что собираюсь отлучиться ненадолго и не дальше туалета. Вешалка с верхней одеждой находилась возле двери, и в самый последний момент я стёрнула с неё свой пуховик, облачилась в тот, уже в коридоре, и рванула к лифту. В тот самый момент, когда уже заходила в онный, меня громко окликнули: "Полина! Макар!" А это был именно он, и несся он ко мне со всех ног. «Привет! А я надеялся встретить тебя тут», – радостно сообщил Макар. «Я же только и могла думать о том, что из-за него пропустила лифт». «Ты уходишь?» – посмотрела на пуховик в моих руках. «Черт! Если я и дальше буду тут топтаться, то рискую нарваться на кого-нибудь из своего отдела. И хуже всего, если это будет Инга Михайловна». «Ой, а если Розов сейчас выйдет из кабинета?» Да, извините, я очень тороплюсь. Рванула к лестнице, ни мешка, ни секунды. Оставалось только представлять себе, что подумало бы о мне Макар. Но нешуточный голод, кажется, толкал меня на преступление, поправ все законы вежливости. Полин, да постуй же ты. Догнал меня Макар. От кого ты бежишь? Не лучше дождаться лифта? Не, я лучше пешком, так быстрее, пробормотала я на бегу и ускорилась для надёжности. Ладно, вспомним молодость. К моему удивлению, развеселился Макар и принялся скакать через ступеньку, даже опережая меня. И так смешно это у него получалось, что уже через несколько пролётов мы с ним вместе хохотали. А теперь, может, расскажешь, от кого ты убегаешь? Поинтересовался Макар, когда к нам снова вернулась способность говорить, и мы немного отдышались. Стояли мы в тот момент примерно между девятым и восьмым этажами, и лестничная клетка пустовала. «Ни от кого, а бегу я за пирожком», – покаянно призналась. Можно было бы соврать, конечно, но мне не захотелось. «Как интересно, я бы тоже не отказался от пирожка. Возьмешь меня с собой?» Мы возобновили спуск по лестнице. Я посмотрела на Макара. Выглядел он серьезным, не похоже, чтобы издевался. А еще он сегодня какой-то другой, более официальный, что ли. Вчера на стройке он мне показался проще, а сейчас был похож на большого босса. но только внешне вёл он себя напротив, как мальчишка. Пирожки полагаются только тем, кто умирает с голоду, не менее серьёзно отозвалась я. А почему именно пирожки? Ну, потому что, умы заключила я, не придумав ничего лучше. Мы добрались до первого этажа. По пути я облочилась в пуховик. Может, всё-таки в кафе? предложил Макар. Нет, я просто мечтаю о пирожке, тряхнула я головой. Но не признаваться же мне ему, что на кафе у меня банально нет денег. Впрочем, их и на пирожок может не хватить. Но тут уж я понадеялась на удачу. А что вы тут делаете? поинтересовалась я у Макара на пути в пекарню. На подходах к ней пахло уже так одуряюще, что про свой вопрос я тут же забыла. Да вот, надо было кое-что обсудить с твоим руководителем. Понятно. Взгляд мой уже был прикован к витрине с выпечкой, а от голода даже в ногах появилась слабость. Что тебе взять? Да я сама, вяло запротестовала я. Ну уж нет, позволь мне преподнести тебе пирожки вместо букета. Я скромно попросила Макара купить мне пирожок с картошкой. Он меня не послушал и вскоре вручил мне пакет с набором печёного: пирожками с картошкой, из грибами, с мясом, курником и даже ватрушкой. В курник-то я и вгрызлась сразу же, и в тот момент мне было всё равно, кто и что обо мне подумает. С каждым кусочком я чувствовала, как оживаю всё сильнее и уже почти готова к новым подвигам. Полин, я могу пригласить тебя сегодня на ужин. А задача у меня макар вопрос, когда мы уже подошли к офисному зданию. Я бы мог заехать за тобой после работы. Не получится, я могу задержаться. Не беда, я подожду.